Глава 8. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Торжественно и напряженно из последних сил оглашал храм старенький отец Артемий пасхальным призывом. Воистину воскресе! — хором отвечали наполнявшие церковь Вознесения люди. И вновь «Христос воскресе!» — вещал духовный пастырь. «Воистину воскресе!» — зачарованно умилительно ответствовала толпа. Среди радостных голосов и просветленных лиц, голоса и лица отца Георгия в миру Константина Сенникова и Павла Ворончихина, свершилось великое чудо вознесение Сына Божьего. Вместе с тем, будто с плеч каждого верующего свалилась какая-то ноша, давая телу роздых, душе свет и чистоту помыслов. Взгляд устремлялся на лик Спасителя, губы шептали в слажном всеобщем порыве «Воистину!» Константин и Павел обнялись и троекратно расцеловались. «Христос, воскресе!» «Воистину, воскресе!» Они провели в церкви всю пасхальную вечернюю службу прошли крестным ходом под хоругвями с песнопениями вокруг храма. Вновь возвратились под плащ от многочисленных свечей, зажженных ламп росписные своды церкви, и теперь радовались со всеми. Радовались тому, что в мире, во всем мироздании, что-то непостижимым чудесным образом разрешилось, прозрело и уладилось. Радовались запаху ладана из свечного воска, белой сахарной обливки пасхальных куличей и лукошку крашенных в луковом отваре пасхальных яиц. Радовались встречи с людьми, незнакомыми, но чуточку родными, объятыми в эту апрельскую ночь всеобщей верой и счастьем воскресения Господа. Радовались махоньким мышкам на ветках верб, которым был украшен храм, Радовались тому, что пришел час, когда что-то наносное, хлопотное и суетное, без чего не обходится обыденная жизнь, вдруг становится легковесным, необременительным, превращается в шелуху, под которой наконец-то проступает самое главное, самое истинное, что сокрыто и заключено в словах «Христос воскресе!» Отсюда из сверкающего многолюдного храма Вознесения Павел Ворончихин даже в тупиковые мрачные углы своей службы смотрел замиренно. Офицерские судьбы, судьба всей армии, народа, страны, казалось, зависели не от каких-то единичных политиков, а коалиций военных блоков, а от высшего божьего промысла и покровительства. За трагедией шло воскресенье. Способны ли люди управлять? Трагедии воскресеньем после трагедии. Люди пешки, их воля хаотична, будущее неведомо. В поселке Комунар вблизи его части восстанавливали церковь. Начались службы, но Павел Ворончихин туда ни разу не захаживал, не хотел дразнить злоязыких служивцев. Вот, дескать, коммунист челом бьет. Павел не отрекся от ленинской партии, лишь в разрез ленину считал веру делом сугубо интимным частным в этот личный предел он не хотел допускать никого даже с женой марии не обсуждал этого но здесь в родном вятском храме у кладбища где похоронен отец рядом с константином павел был по граждански одет равен со всеми простодушно открытый приветлив Константин, выделявшийся среди паствы монашеской рясы, целовал с кем-то из прихожан. Следом и Павел обнимал незнакомца или незнакомку и говорил ответно в праздничном гуле «Воистину!» Эту немолодую женщину в темном плаще, в сиреневом платье, с приопухшим носом и в очках Павел не признал сразу но почувствовал, что стать несогбенной годами и некое внутренняя нерастраченная спесь ему знакомы. Чего-то будто бы не хватало в ее облике, чтобы сразу определить, кто она. Павел стал наблюдать за ней, вдруг прозрел. Завуч! Седая очки сменила. «Кирюха! Эхма! Отпетая атеистка в церкви! Кто это с ней?» Рядом стояла девочка-подросток неприметная с бледным худым лицом в сером беретике. В одной руке она держала зажженную свечку, другой пестилась. — Глянь, Костя, завучи школы, она тебе доучиться да не дала, портрет Ленина нести заставляла. — Кира Леонидовна! — радостно воскликнул Константин. — Где она? — Ах, вот! Он с ходу направился к несгибаемой назидательнице. И Константин и Павел обнялись с ней, как полагается, на пасхальный праздник, троекратно поцеловаясь. — Я сразу узнала вас, ребята, — призналась, пораскрасневшись, Кире Подходить постеснялась. Вы простите меня, особенно вы, Костя. — Да что вы! Не за что мне вас прощать. Бог всем судья! — сказал Константин, глядя в лицо завуча с аснисходительным участием. — Вины вашей! — Нет ни в чем. Время бесовское было. Кирлянид наукромно покивала головой. — Герка, сын мой, умер, — вдруг сказала она. — Царствие небесное, — прикрестился Константин. Он пожарным работал. Его в Чернобыль отправили на ликвидацию. Там облучился. Потом по больницам так и не выжил. А это дочка его, Алина. Она крещеная. Говорит, пойдем, бабушка, в церковь. Она вздохнула с любовью кивнул на внучку. «Директриса Ариадна Павловна тоже умерла, болезнь ее неизлечимая. А геннадий Устиновича, помните, учитель физкультуры, инсульт хватил. так по дому потихоньку ходит. В последние годы мы вместе живем». «Чем помочь вам, Кирилл Леонидовна?» — спросил Константин. «Нет-нет, ничем, спасибо». Испуганно отказалась Кирилл Леонидовна. Пристально взглянула на Павла. «Брата вашего Алексея, очень хорошо помню. Извините, ребята. Они расстались». Девочка Алина продолжала креститься и, видимо, шептала какую-то молитву. По дороге домой Константин признался Павлу. «Атистат зрелости я так и не получил. Но я, Паша, почему-то знал, что все перевернется. Когда я из Вятска уходил, на нашу школу посмотрел и подумал о ней». А дни обезбожницы, хочешь верь, хочешь не верь, подумал, что в церкви ее встречу, будто почувствовал. Душа человеческая к вере тянется, как младенец к матери. У нас мать, матерь, церковь очернили. Но не подумали, младенец-то остался, душа-то жива, а душе надо свет Господа. Вон но как, кирлянидна, Сама родную внучку в церковь привела. Господь через боль их к ее душе дорогу проложил. Людям только кажется, что они сами дорогу избирают. Силы небесные. Стояла ясная, теплая апрельская ночь. В небе светились звезды. Тонкий месяц висел на небосклоне. Тонкий, яркий, как спираль лампы. В рытвенных и обочных канавах тускло блестела вода где шептал сам с собой последний ручеек, снег уж повсеместно стаял. Земля сдаилась, притихла. Земля копила в себе тепло и силы, чтобы пробудиться, ярко облить склонной зеленой порослью, первоцветом. Дух обновления, дух весны наполнял атмосферу, щемил душу счастьем детства. Константин шел очарованный. Иногда он поднимал голову кверху, к звездам, идущая с ним ногу его тень, кострыжилась приподнятой бородой. Вероятно, Константин беспрерывно говорил сам с собой и лишь иногда прорывался на откровение с Павлом. — Я с каждым годом, Паша, все больше чувствую в себе присутствие предков. Человек не умирает. Прадед мой иногда говорит во мне, будто он моими устами движет. Я даже чувствую, что крест так же, как он, кладу. Ох, как жаль, Паша, что нельзя с теми старыми людьми повидаться. Они знали что-то такое, самое важное. В них крепости больше было, жизненной стойкости. Леша, брат твой сказал бы, естественности. Почему его сейчас с нами нету? Я по Леше иногда так скучаю, что сердце болит. Я тоже суховато, ревностно поддержал Павел. Занятой он у нас, комиссант. Константин помолчал, и, казалось, его мысль об Алексеи, и, и растуренная в воздухе тоска по нему, затерли мысли о старых, улучшайших людях. Нет, он по-прежнему заговорил о них. постичь науки, ездить на автомобиле, летать на самолете, даже в космос летать, мало это, пусто. В жизни есть ткань, которая только Богом дается. Когда я читаю дневники Варфломея Мироновича, я эту ткань почти осязаю. Само слово у него уже есть материя, и любовь в материи. Силу этой любви мне мама доказала, от нее любовь случилась Каким же она сильным человеком была, я только теперь об этом догадываюсь. — А с отцом у тебя как? — спросил Павел. — Перед отцом я очень виноват. Даже Феликс его не спас, выпустил. — отвечал Константин со раскаянием. — Я жалею отцать теперь пуще всего. Бог ему любви мало в жизни дал, любви окружающих, в том числе и моей, сыновней любви. — Твой батя герой, — сказал Павел, — на войне ему любви хватало. Он был победителем. В мире жить оказалось трудней. Я по себе знаю, четыре года в Афганистане отслужил. Там было понятнее, чем здесь и сейчас». «Здесь врага не видать, и сам себе цены не знаешь. Федор Федорович в Германию входил победителем. Я свой полк выводил из Германии, будто изгнанник, будто оккупант». Голос Павла похолодел, налился тяжестью. «Офицеры в военной форме стыдят сходить. Пьянство. У нас в дивизии за последние месяцы четыре самоубийства старших офицеров. Веры нет никому ни в чем. Я перед отъездом солдата избил». Он в магазинах ресторанничал. Но с солдатом-то ладно. Найду его, извинюсь. Он молодой, переживет, позаботится. Как офицерским женам глаза глядеть? Они в бараках с детьми, как беженцы. Было бы ради чего терпеть, они потерпели. Константин слушал нас страженно. Он был далек от военной службы, но обнаженно болезненный нерв друга чувствовал. — Паша, погоди! — остановился Константин. — Я... Подарок тебе хочу сделать. Он расстегнул глухой ворот Риасы, снял с шеи на тонком шелковом гасничке нательную иконку. Это наше фамильная. Оберег от Прадеда с Георгием Победоносцем. Павел осторожно взял в руки иконку, вытянул на руке, чтобы разглядеть под уличным фонарным светом. В изящном золотом овале с тонким витым обрамлением На лицевой стороне был изображен в рельефе святой Георгий, разящий змея. На тыльной стороне оберега слова молитвы. «Услышь нас, святой великомученик, да пропобедный, и моли Господа от скорбей избавить нас! Это же реликвия, произведение искусства, я не могу принять от тебя такую дорогую вещь! Как же ты меня оскорбишь!» — воскрикнул Константин. — Да мне нет ничего приятнее, чем думать, что этот подарок у тебя будет. Прими, Богом мою! — настаивал он. Тебе это оберег нужнее. У него есть чудодейственные свойства. Случится тебе, Паша, быть на перепутье Или, важное какое решение принимать, ты этот оберег в руку возьми, согрей его своим теплом, а после сам оберег тебе свое тепло и отдаст. Господь наставит». Они шагали дальше, Константин говорил зажигательно, есть воля человека, а есть воля Господа. Его волю нам понять не суждено. Все внешнее в этом мире по воле Божией творится, все, что внутри человека, сострадание, любовь, благородство, личной воле человека подчинено. За это, мне думается, человеку и суд Божий не за внешнюю жизнь, за внутреннюю, за искушение. За соблазн, за те деяния, что нашим греховным помыслом диктованы. Нечаянный Константин ступил в незаметную слякоть подсохшей лужи. Ступил-то да бы не беда, беда поскользнулся. Павел поддержать его не поспел. Константин грохнулся, худой, сгромыхал костями. Павел помогал подняться ему, а он хихикал. «Это без мне лужицу подсудопил, чтоб не чесал языком зря». Весь Бог в грязи, а он хохочет, — подумал Павел. Поймал себя на мысли что ни разу не слышал от Константина матерного или черного бранного слова, сам улечил себя в сквернословии. Видать, грязные и больные слова из больной души рвутся. Константин оправил свое длинное платье, перекрестился. Грязь, она обсохнет, очистится. Ночь-то какая паша, светло повсюду, Христос воскресе! Воистину, вскресе!